петербурге Пушкин, как малопреуспевший, был выпущен из лицея с чином коллежского секретаря. Преуспевшие выпущены были с более высоким чином, титулярного советника. Он определился чиновником в Государственную коллегию иностранных дел в Петербурге с жалованием в 700 рублей в год. В те времена служба молодых дворян была только номинальной. Они ничего не делали, на службу почти не являлись, а служили для продвижения в чинах. Свободного времени было у Пушкина сколько угодно. Родители его уже несколько лет назад переселились в Петербург. Пушкин жил у родителей на окраине города, в Коломне, на фонтанке, близ Калинкина, моста. Он очутился в положении, в каком часто находились молодые люди, возвращавшиеся под родительский кров из богатых учебных заведений с приобретенными там широкими привычками. Притом по родственным отношениям и знакомствам Пушкин вошел в высшие круги Большого Света. Это требовало средств. Ничтожного жалования было недостаточно. А дела родителей были по-всегдашнему расстроены. К этому присоединялась мелочная скупость отца. Когда Пушкин, больной, в осеннюю слякоть или в трескучие морозы брал домой извозчика, Отец вечно бронился за потраченные 80 копеек. Пушкин при случае зло и вызывающе издевался над скупостью отца. Однажды, когда оба они в обществе катались на лодке, Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в реку, любуясь их отражением в чистой воде. Пушкин с головой бросился в кипучую петербургскую жизнь. Он одевался щеголем, носил модный широкий черный фраг с нескошенными фалдами и шляпу с прямыми полями а-ля Боливар. Отрастил себе очень длинные ногти, тщательно ухаживал за ними и полировал. Привычку эту он сохранил до конца жизни. Был лихим повесой, задирой, всегда готовым драться на дуэли. Это в то время считалось хорошим тоном. Из-за каждого пустяка Пушкин вызывал на дуэль. Однако большинство друзьям удавалось улаживать. Впрочем, две-три дуэли он, кажется, имел. Одна из них произошла по довольно курьезному поводу. Лицейский товарищ Пушкина Кюхельбекер хаживал к Жуковскому и порядочно надоел ему своими стихами. Однажды Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Его спросили, почему он не был. Жуковский ответил. «Я еще накануне расстроил себе желудок к тому же пришел кюхельбеткер и я остался дома пушкин по этому поводу написал стихи как будто от лица жуковского за ужином объелся я даяков запер дверь оплошно так было мне мои друзья и тюхельбееткерна и тошно самолюбивый и взбалмошный тюхельбееккер вызвал пушкина на дуэль пушкин любил кюхельбекера он всячески старался его успокоить Но Кюхельбекер ничего и слышать не хотел. Пришлось стреляться. Кюхельбекер промахнулся. Пушкин бросил пистолет и хотел обнять товарища, но Кюхельбекер неистово завопил. «Стреляй! Стреляй!» Пушкин засмеялся, взял его под руку и сказал. «Полно дурачиться, милый, пойдем чай пить». И они помирились. Три года, которые после лицея Пушкин провел в Петербурге, Были временем, когда он на деле осуществлял проповедь упоенного наслаждения удовольствиями жизни. Ту проповедь, которую мы видели в его лицеистских стихах, и которой были полны и теперешние его стихи. Ах, младость не приходит вновь. Завидуя сладкое безделье и легкокрылую любовь, и легкокрылое похмелье, до да капли наслаждения пей. Живи беспечен, равнодушен, мгновению жизни будь послушен. Будь молод в юности твоей. Он с увлечением танцевал на балах, влюблялся, пировал на офицерских пирушках, просиживал за картами. Был усердным посетителем театра, следил за всеми новыми постановками. А наряду с этим проводил вечера у Чаадаева, переселившегося в Петербург и вел с ним беседы на серьезнейшие темы. Или у Карамзина изумлял всех умом и начитанностью. Удивительно было, когда он успевал писать, а писал он много. Одну за другой оканчивал главы Руслана и Людмилы. Писал много лирических стихотворений. Старшие писатели с восхищением следили за быстрым ростом его таланта. Один современник вспоминает. Особенно Жуковский казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже было больно смотреть, как все старшие братья на перерыв баловали маленького брата. А баловать было за что. Жуковский писал князю Вяземскому «Чудесный талант, какие стихи! Он мучит меня своим даром, как привидение!» В послании Пушкина к Жуковскому были такие стихи: Смотри, как пламенный поэт, вниманием сладким упоенный, на свиток гения склоненный, читает повесть древних лет. Он духом там, в дыму столетий. По поводу этих стихов Вяземский писал: В дыму столетий это выражение город. Я всё отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! надобно нам посадить его в жёлтый дом, не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий, о прочих и говорить нечего. Когда батюшка прочёл стихи Пушкина «Поклонник ветреных Лоис» Юрьеву, он судорожно смял в руках листок бумаги со стихами и воскликнул «О, как стал писать этот злодей!» Время было горячее. Политика Александра I становилась все реакционнее. Во главе внутреннего управления стоял царский любимец граф Аракчеев, мечтавший превратить Россию в казарму слепых исполнителей воли начальства. Страна обнищала от непрерывных войн. В сельском хозяйстве свирепствовал кризис и требовал решительных экономических реформ. Крестьянство и поместное дворянство разорялись. Офицерская молодежь, побывавшая в заграничных походах, имела случай наблюдать более свободный западноевропейский политический строй. Все это вызывало резко враждебное отношение к правительству. Среди либерального дворянства возникали тайные общества, имевшие целью ограничения самодержавия. Пушкин явился чутким эхом, отразившим оппозиционное настроение общества. Он осыпал эпиграммами императора Александра и его помощников. В воде «Вольность» писал. «Питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! Увы, куда не брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы. Лишь там, над царской главой народов, не легло страдание, где крепко с вольностью святой законов мощных сочетания. Владыки, вам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон. В стихотворении «Деревня» Пушкин яркими красками рисовал Ужасное положение крепостного крестьянства. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу людей, избранная судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. С поникшую главой, покорствуя бичам, Здесь рабство тощее влачится по браздам, Неумолимого владельца. Здесь горестный ерем До гроба все влекут. Надежд и склонностей В душе питать не смея, Здесь девы юные цветут Для дерзкой прихоти злодея. Надежда милая Стареющих отцов, Молодые сыновья, Товарищи трудов, Из хижины родной Идут собой умножить Дворцовые толпы измученных рабов. Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Обращаясь к чаадаеву Пушкин писал, «Мы ждем в томлении упования минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свидания. Пока свободу горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она Заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластия Напишут наши имена. Стихи быстро распространились в списках по всей России. Не было сколько-нибудь грамотного прапорщика, который не знал бы их наизусть. Но Пушкин не ограничивался стихами. Он пользовался и другими способами для политической агитации против правительства. Однажды в царском селе принадлежавший коменданту Медведь сорвался с цепи и побежал в парк. Там в это время прогуливался император. И только его собачонка своим лаем предупредила царя об опасности. Пушкин по этому поводу заметил. Нашелся один человек, да и тот медведь. Во время ледохода он во всеуслышании заявил в театре. «Теперь самое безопасное время. По Неве лед идет. То есть нечего, значит, опасаться Петропавловской крепости, куда правительство сажало своих врагов». В театре же Пушкин показал всем портрет рабочего Лувеля, заколовшего кинжалом наследника французского престола. Под портретом Пушкин подписал «Урок царям». Известность Пушкина возрастала с каждым месяцем. Он сделался кумиром молодежи, она подражала ему в одежде и в манерах, твердила наизусть его стихи, повторяла остроты, рассказывала о нем анекдоты. Особенной любовью Пушкин пользовался в кружке блестящей петербургской молодежи, известном под именем общества «Зеленая лампа». Зеленый цвет лампы, вокруг которой происходили собрания, знаменовал надежду. На собраниях читались произведения членов кружка. Поэты Пушкин, Дельвик, Глинка читали свои стихи, обменивались мнениями и спорили о театральных постановках. Все члены были страстными театралами. Много было в кружке разговоров и на политические темы, резко отражавших тогдашнее всеобщее оппозиционное настроение общества. Свободно, с открытым сердцем говорили «насчет глупца, вельможа, злого», «насчет холопа записного», «насчет небесного царя», а иногда «насчет земного». Заседания кончались карточной игрой и веселыми попойками. Современные исследователи склонны приписывать обществу «Зеленая лампа» серьезное влияние на политическое развитие и воспитание Пушкина. Сам Пушкин оценил это общество более верно. Это именно о нем он писал в «Сожженной главе» Онегина. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры и не входило глубоко в сердца мятежные наука. Все это было только скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Именно здесь, в компании каверенных Мансуровых и прочих прославленных кутил того времени и просверкал бурный период бешеного разгула и упоения чувственными радостями, который так характерен для послелицейской жизни Пушкина. И самое яркое свое отражение эти настроения как раз получили послании Пушкина к членам «Зеленой лампы». В марте 1820 года Пушкин окончил Руслана и Людмилу. Лучший поэт того времени Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». Появление поэмы в печати было огромным литературным событием. Критика тогда уже отмечала, что хотя сюжет поэмы взят из былинно-сказочной русской старины, но русского духа в ней совершенно не чувствуется, что в ней действуют сказочные герои Ариоста, Тассо, Виланда и других западноевропейских поэтов. Но легкий изящный стих поэмы, художественность картин, яркость характеристик Простой, лишенный ходульности язык, не боявшийся самых простонародных выражений. Все это было чем-то совершенно необычным в русской поэзии. Дерзкое пренебрежение ко всем установившимся поэтическим правилам и к высокому слогу глубоко возмутило литературных староверов. Журнал Кочановского «Вестник Европы» с негодованием приводил из поэмы такие выражения. «Всех удавлю вас бородою», Чихнула голова, вслед за нею и эхо чихает. «Я еду-еду не свищу, а как наеду не спущу» и тому подобное. Автор статьи спрашивает. «Если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся, предполагаю возможным гость с бородой в армике, в лаптях, и закричал бы зычным голосом «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказником любоваться?» Шутка грубая, неодобряемая вкусом просвещенным, отвратительна, а немало не смешна и не забавна. Вокруг поэмы разгорелась жестокая полемика. Одни нападали на нее, другие защищали. Но это произошло позже, когда Пушкина уже не было в Петербурге. А теперь над головой Пушкина собиралась гроза. До правительства, наконец, дошли его вольные стихи. Петербургский военный генерал-губернатор, граф Милорадович, вытребовал Пушкина к себе. Он явился. Милорадович в его присутствии приказал полицмейстеру поехать и сделать в квартире Пушкина обыск. Пушкин понял, в чем дело, и сказал. «Граф, напрасно вы это делаете. Там не найдете, чего ищете. Лучше велите подать мне перо и бумагу. Я здесь же все вам напишу». Милорадович, лихой генерал, прославившийся в наполеоновские войны бешеной храбростью, пришел в восторг. «Вот это по-рыцарски!» — воскликнул он и крепко пожал руку Пушкину. Пушкин сел и написал все свои нелегальные стихи. Дело приняло очень серьезный оборот. Император Александр решил сослать Пушкина в Сибирь или заточить его в Соловецкий монастырь. Многочисленные друзья Пушкина Благодаря хлопотам Карамзина и Жуковского было решено отправить Пушкина вместо Сибири или Соловков на юг, Екатеринослав, ныне Днепропетровск, на службе при главном попечителе колонистов Южного края России генерале Инзове. Александр Иван Штургенев писал князю Вяземскому «Участь Пушкина решена, он отправляется к Инзову. Стал тише и даже скромнее». И чтобы не компрометировать себя, даже и меня в публике избегает. 6 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга.